Я знал, но предпочел промолчать. Ну, конечно, мы полагали, что он сошел с ума. Он рассказал нам кое-что через дверь, но не все. Ты, может, даже догадываешься, почему он скрывал, кто у него. Ну, да, ты уже знаешь каждому свое. Но барян был настоящим исследователем. Он потребовал дать ему возможность... Какую? Он пытался, по-моему, как-то все классифицировать, разобраться, понять. Работал ночами. Знаешь, что он делал? Конечно, знаешь. Расчеты. В ящике. На радиостанции. Это его? Да. Но тогда я еще ни о чем понятия не имел. Сколько это продолжалось? Визит? С неделю. Разговоры через дверь. Что там творилось? Мы думали, у него галлюцинации, психомоторное возбуждение. Я давал ему скополамин. «Как? Ему?» «Да, он брал, но не для себя. Экспериментировал. Так это и тянулось. А вы?» «Мы?» «На третий день мы решили проникнуть к нему, выломать дверь, если не выйдет иначе. Думали, его нужно лечить. Так вот почему вырвалось у меня. «Да». И там, в том шкафу, да, мой дорогой, да. Он не знал, что тем временем и нас посетили гости. И мы уже не могли уделять ему внимания. Он не знал об этом. Теперь такие истории стали для нас привычными. Снаут говорил так тихо, что я скорее угадал, чем расслышал последние слова. «Подожди, я не понимаю, как же так? Ведь вы должны были слышать. Ты сам говорил, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса, а следовательно... Нет, слышали только его голос. А если раздавался какой-то странный шум, то, ты понимаешь, мы думали, что это он... «Только его голос?» «Но почему?» «Не знаю». «У меня, правда, есть на этот счет своя теория, но я полагаю, не стоит торопиться. Она хотя кое-что разъясняет, но выхода не указывает». «Да, ты еще вчера, вероятно, что-то заметил, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших». «Я думал, что сам сошел с ума». «Да? Ах так. И ты никого не видел?» «Видел?» «Кого?» Его лицо исказило гримаса. Он уже не усмехался. Я внимательно разглядывал его, потом ответил. «Эту чернокожую». Сна вот не ответил. Но его напряженные сутулые плечи немного расслабились. «Ты мог меня хотя бы предостеречь?» Продолжал я уже не так убежденно. «Я тебя предостерег». Ну как? Как мог? Пойми, я не знал, кто это будет. Никогда неизвестно. Это нельзя предвидеть. Послушай, Снаут, у меня несколько вопросов. Ты сталкивался с такими вещами? Это... Это... Что с ней будет? Ты хочешь спросить, вернется ли она? Да вернется и не вернется. То есть вернется такой же, как была вначале, при первом посещении. Просто она ничего не будет знать или, если быть точным, станет вести себя так, будто ты никогда не делал ничего, чтобы от нее избавиться. Она не будет агрессивной, если ты ее не поставишь Такое положение. Какое положение? Это зависит от обстоятельств. Снаут! Что? Мы не можем позволить тебе роскошь что-либо скрывать друг от друга. Это не роскошь. Прервал он меня сухо. Кельвин, мне кажется, что ты все еще не понимаешь. Подожди-ка. У него заблестели глаза. Ты можешь мне сказать, кто у тебя был? Я проглотил слюну, опустил голову. Мне не хотелось смотреть на него. Я предпочитал, чтобы это был кто угодно, только не он, но выбора не оставалось. Кусочек марли отклеился и упал мне на руку. Я вздрогнул от скользкого прикосновения. Женщина, которую... Я не договорил. Она погибла. Сделала себе... Снаут ждал. Покончилась с собой, уточнил он, видя, что я не договариваю. Да. И все. Я замялся. Вероятно, не все. Я вскинул голову. Снаут не смотрел на меня. Откуда ты знаешь? Он не ответил. Ладно, начал я, облизнув губы. Мы поссорились. Впрочем, нет, это я ей сказал. Сам знаешь, что говорят со злости. Собрал свои вещички и ушел. Она дала мне понять. Прямо не сказала. Но ведь, когда с человеком долго живешь, незачем и говорить. Я был уверен, что она просто так, что она побоится. Так я ей все и выложил. На следующий день... Я вспомнил, что оставил в ящике шкафа этот препарат. Она знала о нем. Я принес его из лаборатории. Он был мне нужен. Я объяснил ей тогда, как он действует. Я испугался. Хотел пойти за ним. Но потом подумал, что это будет выглядеть, словно я принял ее слова всерьез и не пошел. На третий день я все-таки отправился. Это не давало мне покоя. Она, когда я пришел, ее уже не было в живых. «Ах ты, невинное дитя!» От его слов меня взорвало, но, взглянув на Снаута, я понял, что он не шутит. Я словно впервые увидел его на сером лице в глубоких морщинах застыла непередаваемая усталость. Он выглядел как тяжело больной. «Почему ты так говоришь?» — спросил я в замешательстве. «Потому что история эта трагична». «Нет-нет», — быстро добавил он, заметив, что я хочу его прервать. «Ты по-прежнему ничего не понимаешь. Конечно, ты можешь мучиться, даже считать себя убийцей». Но это не самое страшное. — Да что ты! — язвительно воскликнул я. — Ей-богу, я рад, что ты мне не веришь. То, что произошло, может быть страшным, но страшнее всего то, что не происходило никогда не понимаю не уверенно произнес я действительно я ничего не понимал